Глава девятнадцатая Я бы, может, и поспорила, но мне помешали. Самое интересное, что далёкий выстрел услышали мы все трое, хотя, по идее, человеческие уши ни в какое сравнение не идут с медвежьими. Но потому, как разом повернули головы на звук Кристинка и Айван, я поняла, что, во-первых, у меня не слуховая галлюцинация, а, во-вторых, «Эти двое точно больше не люди». «В той стороне зимовка, там эти три урода засели», — напряжённо констатировала я, инстинктивно поднимаясь на задние лапы и втягивая воздух ноздрями, хотя понятно было, что на таком расстоянии я ничего не почувствую. Даже воздуху нужно время, чтобы принести запах. «Сиди здесь!» рявкнул Айвон, мгновенно добывая из мешка со скарбом ружьё и патроны, перезаряжая огнестрел и разворачиваясь к тропе с явным намерением топать на разборке лично. «Ой, бай! Он уже один раз ходил, Я так и не поняла, что там такое случилось, но конец вышел сомнительный. Золотинка ведь погибла». «И этот... Если бы не я, его уже не было бы в живых!» Даже с бешеной регенерацией странного татуированного чудика у него не было шансов без моей помощи отправиться настолько, чтобы сегодня встретить врагов во всеоружии. Шеф его бы добил без всяких сомнений. И что делать? Ускачет же! И ладно бы, вдвоём пошли на дело. Но с кем тогда оставить ребёнка? А, -а, -а, а Маленькая зараза решила этот вопрос за меня. Ещё секунду назад рядом со мной стоял испуганный ребёнок, а через мгновение чёрный мохнатый задок медвежьего потомка так шустро скрылся в зарослях, что я пасть ущёлкнуть не успела. И главное, куда, вы думаете, рванула эта маленькая дрянь? В ту сторону, откуда слышались выстрелы. «Айван!» Рявкнула я, хватая мужа сзади за пояс штанов зубами и дёргая на себя. «Ружьё убери! Она туда поскакала! Не дай бог, под выстрел попадёт! Бегом следом!» «Твою... Такую растакую мать!» — выругался мужчина, за что тут же получил лёгкий кусь в задницу. Подпрыгнул, поперхнулся, оглянулся с дикими глазами. «Понял». И дальше ругался без упоминания предков по женской линии. «Знаю, знаю, нашла время оскорбляться. Но мы ж всё равно бежим, не задерживаемся. А мать Кристинки чисто технически теперь я. Вот и нечего меня в суе поминать, если сам дитё вовремя не воспитал. Меня тут не было». Маленькая медведка. «Да, я нарочно мысленно обозвала газу личинкой противного насекомого. Я зла. Скакала впереди по кустам с какой-то невиданной прытью. Мы с её отцом едва поспевали следом». И главное, ладно я могла орать хоть на весь лес, пытаясь призвать дочь к порядку, кроме неё и мужа, меня всё равно никто не понимал, а побледневший и озверевший Айван даже голос подать не мог, дабы врага не насторожить. Да и я, поняв бесполезность своих призывов, заткнулась и бежала, стараясь не терять чёрный колобок из виду. Ну вот куда? Куда её несёт поганку этакую? И главное, вот-вот уже настигну? Нет. В последний момент куц и медвежий хвостишка на упитанных окороках ловко уворачивается из-под самого носа. А то схватило бы зубами, как пить дать, не заботясь о том, что так и откусить можно не ненароком. Мы уже почти добежали до домика. В нос ударил кислый запах пота и жуткий протухшей крови. Только тогда мне удалось-таки набрать скорость, догнать негодяйку и от души шлёпнуть мелкую беглянку по пушистой попе так, что она кубарем покатилась по тропе. Пока она не опомнилась, догнать ещё раз и хвать за холку, встряхнуть непослушную и опять метким шлепком под обиженный писк запустить в сторону свирепого попули, который как раз догнал нас на тропе. Опа! Поймал! И тоже шлёпнул. «Умная, зараза маленькая, вся в меня!» Не стала у папы на руках в человек превращаться, сообразила. Медвежьей лапой чувствительный подпопник получила, а человеческой рукой он её шлёпал. Но что там почувствуешь сквозь смех? Вот если бы обернулась, то по человеческой голой попе ладонью очень даже прилетело бы вид у Айвана решительный и крайне недовольный. Правда, мною он ещё больше недоволен, потому что я его опять обошла на повороте. Запустила в папу детём и вырвалась в лидеры этого забега. Ну а что, у меня нюх, слух и медвежья сила. Муж с ружьём пусть прикрывает тылы. Правда, бежать вперёд уже было поздновато. Скорее пришлось красться. Ну я ж не дура, нарываться на выстрел в упор». Вот только ни у Зимовки, ни в ближайших окрестностях никого живых я так и не обнаружила. Остался один запах и один труп. Индеец. Судя по всему, его застрелили прямо на пороге Зимовки, а потом гады-сволочи собрались и куда-то ушли. Мать моя медведица! Это как же мы их на тропе-то не повстречали?» Я холодным потом под тёплой шкурой покрылась при мысли, что Кристинка могла с разбегу выскочить прямо на супостатов. Обошлось. Но куда они подевались? Шеф и этот второй, ряженый. Так, включаем нос на полную мощность. Нет, сначала Айван где. А вот с дочерью всё нормально, все целы. Так, так. Злыдни ушли от зимовки другой тропой, более длинной, но, судя по всему, её сочли более безопасной. Не знаю. Сомневаюсь я, что шеф поверил в индейского духа Великой Матери, но рисковать он явно не хотел. Почему охотник застрелил индейца, я могу только догадываться, но второго подельника он пока забрал с собой. Надеюсь, они не устроили засаду на новой тропе. На всякий случай стоит двигаться чуть в стороне от неё, среди кустов, Не так быстро, зато незаметно. Медведь при желании умеет не трещать ветками на весь лес. Так что я, с досадой контролируя еще и упорно прущего следом с медведкой на привязи мужа, медленно двигалась в сторону побережья. Что? Ну точно! Наученный горьким опытом, папа соорудил детю шлейку с поводком из подтяжек и ремня, И теперь вёл у ноги, как воспитанного терьера. Правильно. И по заднице потом ещё. Потом. Труп второго сообщника шефа мы нашли на галечном берегу под высокой скалой, на которой гнездилась колония морских птиц. В этом месте ещё остался след от глубоко засевшей в мелкие галечник лодки, но ни судна, ни шефа уже не было видно. Уплыл. Причём за мыс ушёл, значит, через пролив и к материку. «Да. Приведёт подмогу? Или нет?» «Раз избавился от свидетелей, значит, не вернётся». Айван словно услышал мои мысли. «Теперь никто не свяжет его с пропажей хозяина перспективного участка и моей семьи». «Ты думаешь?» «Уверен. Джонс сейчас выждет время и попытается предъявить договор купли-продажи на участок, подделав мою подпись. Он уверен, что вы с Кристиной погибли» и почти уверен, что я мёртв. А если не был мёртв в логове зверя, то точно с острова живым не выберусь после таких ранений. Он же видел окровавленную рубашку. И что теперь? Я подгребла недовольно скулящую медведку поближе и обняла лапами. Что мы будем делать теперь? Лодки, чтобы уплыть с острова, у нас нет. Да и куда я могу поплыть в таком виде? И дочь? Она, по-моему, не контролирует свои превращения. Не дай бог на людях.